Февраль дурил, озоровал, игрался ветром, с покатых крыш сдувало снег, несло по улицам. Колокол собора раскачивался и временами отрывисто звякал. Зашпильно ратуши за самый флюгер зацепился рваный мешок из рогожи. Не знамо как, заброшенный на этакую высоту, он хлопал там, распахивая канный зев беззвучным криком и держась одной рукой, как старое простреленное боевое знамя. Редкостный пример никчемного упорства. Так еретик, уже попав в тюрьму, в подвалы Инквизиции упрямо держится за прожитую жизнь, за прошлое, не понимая, что февральский ветер уже сорвал его, взметнул в темнеющее небо и несет в неведомую даль, в ничто, в инферно, в никуда. Но пока не порвалась последняя связующая нить, они держались, и мешок, и человек. Народ выглядывал в окошки и решал не выходить. Редко кто перебегал из дома в дом. Сырая фламандская зима превращала город в стылый монастырь, в усыпальницу, в мавзолей. На улицах было безлюдно. Подходящий вечер для прогулки, если не хочешь, чтобы тебя заметили и выследили. Одинокий человек пробирался к башне толстой Берты. Ветрище стылый продувал на нем насквозь и кожаную куртку, и толстую фуфайку фламандской шерсти. Метель была колючая, стылая, с привкусом соли, как от слез. Капюшон от нее не спасал, глаза в сукно не спрячешь. Сапоги скользили, и крошили лед. Плащ рвался крыльями. Сам человек шатался, как пьяный, но упрямо двигался вперед. Все воры в Лисбурге собирались в кислом монахе. Это всякий знал. Не столовались, не держали за хату, просто собирались вечерком пропустить кружечку-другую, обсудить дела, нанять подельников и подцепить заказчика. Любого мальчишку спроси, он все это расскажет и с закрытыми глазами покажет, где кого найти. Конечно, если это нормальный уличный мальчишка, а не закормленная мямля из домашних. Но что проку в тайне, которую все знают? Разве что какая-никакая слава? Она, конечно, гильдии воров нужна, это самая слава, да и трактиру не помешает, но на виду дела не делаются. Поэтому лишь немногие знали, что воровская репутация кислого монаха на самом деле дутая, что это фальшивка, задурилка воровской малины. В гильдии воров не дураки сидели, чтобы выставлять на публику свое настоящее убежище. Стражники прекрасно это понимали и трактир не трогали. Пусть его. В конце концов, когда бюргеры из магистратов, взбудораженные громким преступлением, требовали провести облаву, всегда можно было пробежаться по верхам и нахватать кого попало, в том числе и в монахи. Хотя кого там возьмешь? Мелкая сошка, подмастерья, шермачи. Виновных все равно не находили. Как правило, крупные кражи и громкие убийства совершали или заезжие гастролеры, или профессионалы высшей пробы, артисты клинка и удавки, виртуозы фомки и отмычки, которые так просто не попадались. Если и заплывала в кислого монаха рыбка покрупнее, поймать ее было непросто. Воры крепко держались друг за друга. Рудгар шел в дракона-призрака. В Лисбурге было три трактира с драконом на вывеске, все в разных концах города. Так вышло, что после войны заезжий жестянчик соблазнил их хозяев, каждого по отдельности, идеей заказать у него дракона и всучил всем троим одинаковые вывески. Может, кроме драконов он ничего чеканить не умел, а может, просто драконы получались у него лучше всего, никто этого не знает. Как бы то ни было, он получил свои денежки и смылся, И только после выяснилось, что в городе открылись сразу три трактира с одинаковым названием. Хозяева едва не подрались. Уступить никто не захотел. И чтобы как-то различать свои заведения, они договорились покрасить вывески в разные цвета. Дракон у башни трех ключей стал зеленым, второй неподалеку от ратуши – синим, а третий на блошиной канаве – красным. Этот был самым захудалым. Если первые хоть как-то подновляли вывески, то с третьего дожди и ветер стерли всяческую краску. Он покрылся ржой и стал уже не красным, но рыжим. Со временем вывеска проржавела настолько, что дракона в ней можно было признать с большим трудом. Весь в дырах, без одной лапы и гнутой головой, он висел на обрывке цепи, кружился под ветром и пугал своим видом перебравших гуляк. Горожане прозвали его «железным и призраком», или просто призраком. Ориентируясь на скрип вывески, Рутгер наконец добрался до веткой двухэтажной домины. На втором этаже светились окна. Заржавленный дракон метался перед фонарем, как адский нетопырь, отбрасывая на дома причудливые тени, и вполне оправдывал свое название. Рутгер надавил на дверь плечом и вошел. Низенький зальчик пустовал. Две лампы освещали два угла. Пламя в камине хлопало и плясало, Паутина на потолке гипнотически шевелилась. Пахла дымом и подмокшими опилками. Хозяин — невзрачный мужчина лет под 35, сальными сосульками светлых волос и порванным ухом. Поднял взгляд на скрип двери и ощерил зубы. «Погодка, а!» — жизнерадостно выдал он вместо приветствия. «Настоящая буря! Выпьете!» Рудгар молча приблизился, стянул перчатку, залез в кошель. Монетка легла на потемневшее дерево стойки. Трактирщик покивал, стянул с полки кружку, протер ее полотенцем. Вино, грок, пиво? На выбор предложил он. Или, может, шнапсу? Грок без водки. Это как? Опешил хозяин. Впервые слышал о таком. Как приготовить? Очень просто. Берешь большую кружку, наливаешь туда кипятку, кладешь корицу, две гвоздички, меду, соль, кружок лимона. А потом идешь за стойку и зовешь сюда мать Разливало, который выставил ухо и внимательно слушал, растерянно замигал белесами ресницами. Стрельнул глазами вправо-влево, облизал сухие губы. Я не знаю никакого, матеса, сказал он. Рутгер посмотрел ему в глаза. Руку сломаю, спокойно сказал он. Трактирщик побледнел, сглотнул, покосился на дверь у себя со спиной. Я не знаю, забормотал он. Я считаю до трех предупредил Рудгар. «Раз...» «Подождите!» Он выставил руку. «Не надо! Я уже иду! Так, значит, Грогу не хотите? Может, все-таки чашку кофе?» Рудгар не удостоил его ответом. вместо этого со скучающим видом подошел к камину, пнул поленья сапогом, полыхнуло. Искры вырвались пол, ушли в трубу. Трактирщик снова гулко сглотнул, больше не стал ни о чем спрашивать и поспешил уйти. Монетку прихватить, однако, не побрезговал. Главарь гильдии воров явился на зов удивительно быстро. Рутгар даже не успел как следует обсохнуть. «Ты?» — безо всякого вопроса констатировал тот. «Не ждал?» «Не думал, что ты так скоро сюда заявишься. Ты зачем Генриха напугал?» «Здравствуй, Матиас. «Привет, привет», — угрюмо отозвался тот, смерив Рутгара взглядом. «Не скажу, что рад, но...» «Зачем пришел? Скажешь, или будем дурки строить?» «Потолковать надо». «Потолковать?» Матиас поднял бровь. «Занятно. Что-то раньше ты был не очень разговорчивый». «Ну, заходи, раз пришел. Ты один?» «Да, один. Много изменилось. Мне в самом деле надо с тобой поговорить». Матиас помедлил. Мотнул головой. «Пошли». Они прошли за стойку, миновали узкий коридорчик дважды повернули и оказались возле маленькой зеленой дверцы. В полутьме обнаружились два парня, здоровых, как амбальные грузчики. Обоих Рудгар видел в первый раз. Он беспрекословно позволил им себя обшарить, сбросил плащ на руки одному, сдал струну, шило и карманный репитер другому и шагнул в открывшуюся дверь. Помимо Рудгара и Матиаса в маленькой, жарко натопленной и скупо освещенной комнате Оказались еще двое. Брат Матиаса, Макс, невысокий носатый парень по кличке Румпель и темноволосый скуластый тощий, как скелет Яап Цигель, представлявший в воровском совете городских домушников. Цигель был невероятно худ, а щеки у него были такие впалые, что, казалось, соприкасаются изнутри. Подельники за глаза называли его Цапель. Остальных двоих сегодня не было. Пятерка воровского схода никогда не собиралась в одном месте без особой нужды. Присаживайся, Матиас указал на стул с высокой спинкой, сам уселся на другой. Выпьешь? Ах, ну да, ты же не пьешь. Как догадался, где мы? Проще простого. Рудгер не отказал себе в удовольствии усмехнуться. Надо было только найти кабак, в который брезгуют заходить даже городские стражники. Матиас с братом переглянулись. «Умно», — признал Цигель. «Даром, что пришло, я сообразил». «Слышь, Макс, а?» «Не прочихали. Придется над этим подзудить». «Подсуетимся», — отмахнулся Румпель. «Дело дальнее. Пусть лучше скажет, что стряслось». «Что тут говорить?» Матес перевел взгляд на Рудгера. «Все дело в рыжем травщике, я так понимаю». «Да». Рутгер кивнул. «Ты не предупредил меня, что он колдун?» Байгод! Я же сказал, что он тебе не по зубам. Это не одно и то же. Я согласился взять заказ на человека, пусть хорошего бойца, но обычного человека, не колдуна. Это дело священников, Ловите жечь колдунов, а не мое. Теперь я в глупом положении. Я потерял двоих парней. Одного. Поправил его Макс. Двоих, с нажимом повторил Рутгер. Вильгельм убился насмерть, с тоже, все равно, что умер. Я говорил заказчикам, он согласен взять обратно деньги и не покатит бочку на всю гильдию. А ты... Я сказал, что подумаю. Макс посмотрел на брата, потер свой знаменитый нос и выразил общую мысль. Не можешь простить себе, что не выполнил заказ? Плевать на заказ. Рудгер тоже силой потер переноси. На все плевать. Вы все знаете, что творилось в городе, когда ловили этого травщика. Вы все слышали, как это было. А я видел... Все-все увидел все с самого начала, с того, как он раздолбал нас в переулке Луны. Рутгар подался вперед. В полутьме его круглое лицо казалось бледным, белесая щетина на щеках и подбородке выглядела так, будто он испачкан грязью. В комнатушке было жарко. По вискам у Рутгара струился пот, слова давались ему тяжело. «Мне нужно знать, что за игра здесь крутится». В три приема выдохнул наемник. Мне нужно знать, кто он, вернее, что он. Зачем? Затем, что он мне сам сказал, чтоб я пришел. Кто сказал? Рудгер поднял голову. Тот, рыжий. Воцарилось молчание. Гудел огонь в камине. Три свечи на перебой потрескивали фитилями. Воровские и главари опять переглянулись. Макс едва заметно поднял бровь. Матиас также незаметно покачал головой. «Он никого на него не натравит», — сказал он. «Если сначала заявился до нас, то наверх уже не полезет. Слишком горячо». «Это уж точно», — кивнул Рудгер. «Мы все в одной лодке. Тот толстяк, Андерсон, к испанцам не пойдет, но мне сдается, у него свои каналы. Не хуже». «Зачем-то же он был ему нужен, тот травщик?» «Жуга», — перебил Макс. «Его зовут Жуга. Он...» «Постой». Матес ухватил брата за руку. — Почем мы знаем, что ему можно доверять? — Что он не вынюхивает, где тут водится, чтобы покатать его на железе? — Верно, — поразмыслив, согласился тот. — Что скажешь, Рудгер, а? — Даю слово, что не причиню ему вреда. — Твое слово немногого стоит. — Обижаешь, Матес. Я еще никогда никого не предавал. — Все когда-то происходит в первый раз. — Ну ладно, зря ты, парень, все это затеял. Если бы ты хоть немного дольше пожил в городе, ты бы о нем услышал. Вору играть с ведунами — последнее дело. А ты ничего не понял». Рудгар привстал и подался вперед, нависнув над столом. «Это вы ничего не поняли?» Тщательно подбирая слова, проговорил он. «Этот травщик — такой же колдун, как ты, проповедник, или я золотарь?» «А кто же он?» «Этот жуга», — процедил сквозь зубы Рудгар, пристально глядя Матиуса в глаза. «Он кто-то вроде Бога!» Договорить да он не успел. Замок на дверях негромко щелкнул, створки распахнулись. И на пороге возник широкий, большой силуэт человека. Облаченный в серый плащ до пят, он заполнил дверной проем, как пробка затыкает бутылку. В коридоре была тишина. Оба парня, стоявшие на вассоре, так и не дали о себе знать. Все четверо мгновенно прянули назад и ощетинились ножами. Даже Рудгар, у которого два молодца изъяли все оружие, выбросил из рукава в ладонь кривой кинжал черной бронзы. Без рукояти на кольце. Так кошка выпускает коготь. Одетый в серое, гигант помедлил, нагнул голову и, двигаясь с обманчиво неторопливой плавностью, шагнул через порог. Откинул капюшон. «Спрячьте ваше оружие, господа воры!» Простуженно сказал он, или со всех четверых едва заметно дрогнули. Перед ними стоял Андерсон. Тот самый господин Андерсон, о котором только что шла речь. Тот самый наниматель Рудгара. Тот самый, который хотел убить Лиса. Тот самый. «Спрячьте ножи», — повторил он. «Я пришел говорить». Учиться магии или чему-то другому Фриц не учился. Не потому, что не хотел, а потому, что никто его не обучал. Ни Травник, ни Ялка, ни даже Карл — Сперва он растерялся и даже немного обиделся. Все вели себя с ним так, будто он был ваза чешского стекла, и любое неосторожное движение могло его разбить. Но жаловаться он даже не думал. Пусть Фриц не вышел ростом, но у него была своя мальчишеская гордость, заставлявшая его терпеть и ждать, не плакать по ночам в подушку, как девчонка, и не задавать вопросов. Вместо этого он всматривался, наблюдал и слушал. Он быстро привык к жизни в лесу, и она ему даже стала нравиться. Проживший всю жизнь в городах, он никогда не слышал такой полной, всеобъемлющей и ясной тишины, какая здесь царила по ночам. Никогда не видел столько ярких звезд, как в здешнем небе, да и воздух, коим он дышал до этого, никогда не был так свеж и чист, как в этом заколдованном лесу. В морозные дни, когда деревья одевались в белое, а на бутылочные донышки в окне ложилась изморозь, солнце сияло особенно ярко, и круглый купол неба заполняла такая бездонная синева, что было страшно на нее смотреть. Вдруг упадешь туда, в эту синь, что тогда? Куда тогда? Фриц не привык смотреть вверх. Небо для него всегда было чем-то маленьким, серенькой полоской между стиснутых домов привычной, как потолок, и даже если удавалось влезть на крышу, он никогда не оставался с ним наедине. Вокруг были люди и дома, построенные этими людьми. А здесь, между ним и небом, не было ничего, совсем ничего. Он таращился и вслушивался в небо, и небо словно говорило с ним, только он не мог понять, о чем и для чего. Что-то случилось с ним, что-то случилось, пока он болел. Фрис обошел, облазил и оползал все окрестности, вплоть до самых мелких закутков и овражков. От круглой поляны на западе до большой сосны, у старых терриконов на востоке. С тех пор, как он переболел своей загадочной болезнью, он почему-то стал просыпаться рано, раньше всех. Он приносил воды и дров, разжигал огонь, и пока девушка занималась тряпней или вязанием, шатался по лесу, отыскивал кусты, лещины с прошлогодними орехами, беличьи тайники и какие-то особенно кривые и красивые сучки и капы, из которых потом пытался вырезать фигурки. Вервольф, похожий более на шило, был малопригоден для резной работы, но другим ножом у мальчика не получалось. Со временем фигурок этих накопилось столько, что они уже не умещались на каминной полке и потихоньку расползались по углам, Благо, места в доме было предостаточно. Травник всякий раз подолгу всматривался в каждую вышедшую из рук мальчишки игрушку и ничего не говорил, лишь кивал. Впрочем, как-то раз он тоже вертел-вертел в руках очередную фигурку, потом бросил на мальчишку удивленный взгляд, нахмурился, швырнул деревяшку в огонь и не отходил от камина, пока она не прогорела до углей. Фриц это запомнил. Браслет, который сделал для мальчика травник, был неудобен и великоват. Морозил руку, но вскоре Фриц к нему привык и носил, не снимая, в холода задвигая поглубже в рукав. Все попытки выяснить, зачем он или обнаружить в нем что-нибудь волшебное, закончились ничем. На вид, на ощупь и на вкус это были самые обычные бронза и камень, хоть тресни. Фриц размечал полянки крошевым следов. Узбирался на деревья и карабкался на скалы. Он знал, теперь здесь каждое дупло и трещину, а там, где не хватало цепкости пальцев, ему помогал Вервольф. Как-то он нашел гнездо сороки с крышей. В другой раз фиолетовую друзу низкопробных аметистов. Однажды он отыскал каменный топор со сколотым краем и без рукояти, но вполне настоящий топор. А еще как-то раз он расколол случайно подвернувшийся камень и обнаружил внутри большую стрекозу с ладонь длиной, правда, мертвую и какую-то ненастоящую, будто нарисованную. Как она могла там оказаться, он решительно себе не представлял. Но один раз все-таки случилось что-то, похоже на учебу. Они с Жугой возвращались домой, оба усталые и нагруженные связками дубовой коры. И Фриц спросил, как травник сделал, чтобы их с нам не было видно, когда они бежали из Лисбурга. Ах, это ничего особенного, рассеянно ответил тот, думая о своем. Просто я отвел им глаза, вот и все. Как так? Ну, это просто. Даже ничего делать не надо, было бы желание. Жуга огляделся, подыскивая подходящий пример. Они остановились. Видишь это дерево? Ну, вижу, согласился Фриц. Рассмотри его внимательно, запомни все. Запомнил? Да. Отлично. Тогда пошли. И они двинулись дальше. Дерево, которое травник просил рассмотреть и запомнить, скрылось за поворотом тропы. В молчании они прошагали довольно долго, как вдруг Жуга остановился, посмотрел с хитрецой и опустил вязанку на снег. Уселся на нее верхом и знаком показал, чтобы Фриц проделал то же. Фритц проделал. «Ну что, ты еще помнишь то дерево?» – поинтересовался Травник. «Конечно». Фрис кивнул и уже открыл рот, готовый описать его во всех подробностях, но Травник, протестуя, выставил ладонь. «Не надо», – сказал он. «Не надо. И так верю. Скажи мне лучше вот что. Рядом с тем деревом. Было второе. Чуть-чуть позади. Ты помнишь?» Фрис растерялся. Вопрос застал его врасплох. «Второе?» пролепетал он. «А было второе?» «Да», — кивнул Жуга. «Там их было два. Так что ты можешь мне о нем сказать?» «Я не запомнил». «Ну, хоть что-нибудь», — продолжал допытываться травник. «Какое оно из себя? Высокое, не очень, береза, осина? На ветках много снега или мало?» Фриц нахмурил лоб, напрягся, но тщетно. Если там и было еще одно дерево, он совершенно не обратил на него внимания. Вообще не заметил. Вспоминалось что-то, но смутно. Куст не куст, дерево не дерево. Да и то не вспомнилось бы, если бы не Жуга. Я... ну, я не рассмотрел. Наконец, признался он, я вообще не смотрел на него, на это другое дерево. Почему? Ну, мне это было не нужно. Жуга рассмеялся и хлопнул себя по коленкам. «Не нужно? Так вот тебе первый урок», — сказал он. Настоящим невидимкой стать очень трудно. Да и зачем? Хочешь быть незаметным? Будь на виду, только стань вторым деревом, и никто тебя не увидит. Когда ты вырастешь это второе дерево в себе, умение придет само, ты понял? Нет. Поймешь. Он посмотрел на небо. Ладно, пойдем, а то нас уже, наверное, заждались. Жуга. Тот обернулся. Угу. А что за дерево там было, то второе? Что, разобрала? Травник улыбнулся. Рябина, рябина с ягодами. Правда, почти все уже опали, но на макушке еще много. Раскидистая такая, тонкая, вся в снегу. М -м -м, а ведь верно. Теперь хоть вспомнил. Теперь вспомнил. Когда пришли домой, жуга сделался сосредоточенный хмур. Пока Фрицы ялко ели, он достал чернильницу и лист пергамента, очинил перо и принялся писать. Про ужин он забыл и к еде не притронулся. Исписанный лист он свернул в трубку, перемотал шнурком и хлопнул свертком по колену. «А теперь спать!» — объявил он и дунул на свечу. Далеко от Фландрии и от Испании, в просторном новом доме на околице деревни, у подножия харадских гор, черноволосый, бородатый, плечистый мужчина стоял у образов и вертел в руках большой темный опал на коротенькой цепочке, оправленный в черный мельхиор. Взор мужчины был задумчив и угрюм. Камень до того висел на уголке иконы Божьей Матери. В здешних местах любили вешать красивые цацки в красный угол. Дверь отворилась. На пороге показалась невысокая, красивая женщина с ведром. Двинулась была к бочке, но поймала мужнин взгляд и поставила ношу на пол – опасаясь расплескать. Столь странным ей показалось выражение его лица. «Ты чего такой?» спросила она, подходя и вытирая руки. «Что случилось, Рислав?» Тот поднял к ней растерянное лицо. Камень треснул. и как-то беспомощно сказал он. «Вдоль и поперек, крестом. На, посмотри». Она посмотрела. Опал играл двумя лучами, красным и зеленым, на четыре части. Две трещины, прямые, как вязальные спицы, пересекшись, образовали ровный крест. Было красиво и жутко. Жутко красиво. Арислав помолчал, посмотрел на жену. «Как думаешь, Ганка, к чему бы это, а?» Когда отряд испанцев проломился через лес к одинокой скале, уже смеркалось. Под вечер потеплело, низкое небо затянули серые тучи. Звезды скрылись, посыпал снег. Сначала в синем воздухе закружились одинокие снежинки, потом они немного выросли, потом еще чуть-чуть, и вскоре с вечереющего неба падали уже целые хлопья, толстые и белые, как сытые овцы. Ветра не было. Тяжелый и липкий, как гончарная глина, снег ложился с пудом на плечи и головы, западал за ворот, отягощал поля на шляпах солдат и скапуляры монахов. Сапоги черпали снег. Сапоги! Что говорить о башмаках? Кто бывал в настоящем диком лесу, тот знает, что зимой чещоба защищает лучше всяких стен. Недаром лесные братья чувствуют себя там так вольготно. Ветки кустарника сплетались, как бока корзины, еловые лапы хлестали в лицо, купина и шиповник добавляли лишние полоски к буфам рукавов и штанов, драли полы плащей и монашеских ряс. При каждом движении сверху сыпалась хвоя и белая мерзость. Лис присмотрел себе укрытие, что надо, если, конечно, он в самом деле жил тут. Солдаты ругались, кутались кто во что мог и прятали ладони в рукава. Курить брат Себастьян не разрешил. Жевали табак. Треск ветвей в вечерней тишине слышался особенно отчетливо. Громусткие алебарды, и так-то не слишком удобны, в лесу и вовсе стали проклятием для четырех солдат. И лишь когда Мануэль набрел на узкую тропу, заметанную снегом, идти стало легче. Тропа куда-то вела. «Хола! Да тут дорога!» С удивлением воскликнул маленький испанец. «Где дорога?» Санчес с интересом обернулся. «Да вот же, дорога здесь!» Объявил аркибузер, топнул ногой и сделал несколько шагов, проваливаясь в снег не по колено, а едва по щиколотку. «Старая просека, видите?» Он помахал рукой, указывая вверх. «Деревья тонкие и выросли недавно в два ряда». Все задрали головы. и «Э, «Верно!» Оглядевшись, согласился Родригес. Рудничная нитка не иначе. Ну и глаз у тебя, Мануэль. Я вот не заметил, все только вниз да вниз. — Чего выпятились? — не выдержал кипер. — Дорога и дорога. Что в ней это... такого особенного есть? — Эк, невидаль, открыл Америку. Дорога. — Раз рудник здесь был, должна дорога тоже быть. Она нас к нему и выведет. Пошли. Десятник проверил, хорошо ли ходят в нужных меч, и первым двинулся вперед. «Дурацкое время года!» — ругался сквозь зубы Родригес, отряхивая об колено снег со шляпы и вытирая мокрое лицо перчаткой. «Но что за мерзкая страна! Летом сыро, зимой холодно, а весной и осенью сыро и холодно. Карай! Как здесь только люди живут!» Карай. Испанское ругательство. Жевать табак Родригес тоже бросил, когда добрались до сугробов. Он пыхтел, ругался и расчищал алебардой проход. Усы его, обычно гордо бодавшие небо, намокли и обвисли, как две черные сосульки. Настроение у остальных солдат тоже было ни к черту. Кипер еще утром высосал все запасы водки и пребывал в настроении холодном и безумно мрачном. Поводов для тревоги не было. Лес был первозданно тих, только снег скрипел под ногами, но солдаты вздрагивали поводили оружием и косили взглядом. Теперь, найдя дорогу, все воспряли духом, обменялись солеными шуточками, зарядили зубы свежей жвачкой и двинулись дальше. Первыми шли Киперы и Санчес с Родригесом, за ними Хосе Фернандес и Мануэлем, далее Михель и сумасшедший Смити. Тропа не позволяла идти по трое. Замыкающими шли монахи Анхелес, как видно, не желающие упускать из виду подопечных. В таком порядке они и вывалились на поляну. Михелькин стоял и оглядывался, щурясь в наступающем полумраке. Лесная проплешина вся была в старых следах, даже свежий снег не в силах был их скрыть. Солдаты воспрянули духом. «О, следы -то — Он они, следы-то! — скребя в затылке, высказал общую мысль Хосе Фернандес. — Видишь, как растоптался? Здесь он, а? Святой отец! Брат Себастьян перевел взгляд на Томаса, адресуя вопрос ему. Мальчишка помедлил, словно прислушивался и кивнул. «Он здесь», — сказал монах. «Смотрите, смотрите», — воскликнул Санчес. «Там огонь!» Все повернулись, куда он указывал. Солдаты для верности выставили перед собой алибарды. Наступила пауза. Наконец Анхелес сплюнул жвачку и упер Алибардину древком в землю, точнее, в снег. — Чего ты разорался, Алехандро? — сказал он. — Увидел и увидел. Орать-то зачем? — Канмел диаблос! – пробормотал Родригес, не сводя взгляда с зеленого огонька виднеющегося меж деревьев. — Чтоб меня черти взяли, испанский. — Что это там такое? «Почему он зеленый?» Санчес покачал головой. «Тот лысый что-то говорил про заброшенные штреки. Может, это рудничный газ горит?» «Рудничный синим горит». «Какая разница?» Ангелис решительно потеребил белесый ус. «Если там огонь, значит, его кто-то развел. Вот и все. Пойдем туда и сами все посмотрим». «Верно!» Пьяный и отважно встрепенулся Кипер. «Точно! Ну, что вылупились? Зеленого огня не видели?» «А ну, держись ровнее! Оттянись! Протыл не забывать! Эй, держи пузана! это «Распустились? Уже забыли, сколько страху натерпелись! Хотите еще?» Анхелис щурясь посмотрел на крикуна. Поиграл с желваками. Ничего не сказал. Солдаты запоздало и смущенно заоглядывались, запереминались. Смити стоял и пустыми глазами рассматривал небо. Родригес положил за щеку свежий ком табаку и принялся мрачно жевать. «Надо идти», — сказал неуверенно кто-то. «Значит, пойдем», — кивнул Родригес. «Но там нас могут ждать. Значит, дождутся», — заявил Анхелис и оскалился в усмешке. Оглянулся. «Мануэль, Мануэль, где ты там? Надеюсь, хоть сейчас-то порох у тебя сухой? Давай, зажигай свою фитюльку. А ты, Хомбре...» Обернулся он к Михелькину. «Присмотри за этим!» Он кивнул на спятившего толстяка. «Хорошо!» Сказал Михелькин, в тайне обрадованный, что ему не надо сражаться. «Ты чего такой бледный? Испугался, что ли? Не дрейф и подтяни штаны! С нами не пропадешь! Главное, не суйся в пекло! На, возьми!» Анхелес вынул из ножен свой любимый кривой кинжал и рукоятью вперед протянул его Михелю. «Если что, бей вот так, снизу вверх!» У него клинок изогнут, целься в грудь, не кали, а режь и непременно что-нибудь заденешь в кишках и вытянешь наружу. «Компрендес — Компрендес? Михелькин гулко сглотнул. — Да. — Тогда пошли. — Погодите. Санчо обернулся к Себастьяну, опустился на одно колено и преклонил главу. — Святой отец, благословите. Солдаты с пониманием переглянулись и молча последовали его примеру, Разом все, включая Томаса и Михелькина. Смитти остался стоять. Михелькин дернул его за руку и заставил опуститься рядом. Кипер не удержался на ногах и кнул и повалился на бок. Его подняли, поставили прямо, нахлобучили обратно слетевший берет. Наконец возня закончилась, и воцарилась тишина. Брат Себастьян воздел руку. «Патер Ностер, Куиес ин каэлис». Зазвучали в вечерней тишине слова молитвы. Восемь голосов нестройным хором повторили первую строку. Смити молчал. Санктифичетур nomen tuum. продолжал монах. Михелькин стоял и вспоминал, как молодой монашек вел их прямой дорогой, ведомой не иначе божьим вдохновением. Как все они прошли обратным маршем полстраны и вернулись в его родную деревню как задержались в серпе и молоте, чтобы запастись едой и шнапсом, и как святой отец полдня расспрашивал шароголового кабачика о всех окрестных скалах и лесах. «Адвэнниатрэгнум туум». Как лошадь кипера и ослика, на котором ехал брат Себастьян, оставили в конюшне при корчме на попечение Вальдемара и дальше двинулись пешком. И, видно, поступили правильно поскольку на подходах к темному запущенному лесу возле старых рудников внезапно всеми овладел такой непостижимый липкий ужас, что животные наверняка взбесились бы и понеслись. Лишь усердная молитва обоих монахов и беспрестанная ругань испанцев удержали маленький отряд от бегства. «Фиат валунта стуа!» Как потом, когда всю ночь в кустах трещала и шипела, в темноте блестели зубы и глаза, стукали камешки, костер то газ, то вспыхивал, все обожглись по очереди, и кто-то в них кидался шишками с вершин деревьев. Как потом ударили стрелой и зацепили Мануэля в мякоть набивного рукава, а Фернандосу поленом растекли скулу. Как Смити хохотал и корчил рожи и бросал во тьму снежки. Как Родригес дважды разъяренно вскакивал и с ревом рубался в кусты, прежде чем его успевали оттащить назад, и как на второй раз его алибарда окрасилась кровью. Сикутенчалоэтентора. Как всю вторую ночь, они прождали, сбившись в тесное кольцо вокруг костра и, ощетинившись железом пик, подбрасывая дров в огонь и подкрепляя дух глотками водки и молитвой. Вот как кончилось к утру. Дрова сгорели в угольки, молитва иссушила рты. И кто-то невидимый сбестел в вершинах сосен и стаскивал с них одеяло. Но маленький монах был непреклонен и упрямо вел их все вперед и вглубь, туда, где посреди глухого леса торчал белесый зуб разрушенной скалы. Наконец над поляной нестройным хором прозвучало последнее Амен. Некоторое время все молчали. Снег холодил Михелькину колени. Слой его здесь оказался неглубок, будто его регулярно очищали или вытаптывали. И когда кто-то из молящихся переступал затекшими ногами, внизу потрескивали пересохшие стебли высокой травы. Внезапно резко потеплело. Снегопад прекратился. Вместо него с небес пошла едва заметная косая морось. Откуда-то приполз разряженный холодный туман, Приполз и повис над поляной, как мокрое белесое одеяло. Холодный воздух сделался невыносимо липким и противным. Сердце Михелькина судорожно сжалось. Он сглотнул. Ассисия, наконец сказал Анхелес. «Да будет так, испанский». Усталое и бледное лицо испанца было серьезным и непроницаемым. «Андамус!» «Идем, испанский». Солдаты встали и с предосторожностями двинулись вперед, туда, где сквозь туман и мокрое переплетение ветвей мерцал зловещий колдовской маячок. Маячок оказался окном, застекленным бутылками, очертания длинной приземистой хижины разглядеть удавалось с трудом. К этому времени стемнело уже основательно. «Аве Мария Пуриссима!» «Пречистая Дева Мария», испанский. С облегчением и, как показалось Михелю, отчасти с разочарованием выдохнул Родригес. — Всего-то! Это же только дом! — И дымом пахнет! — поддакнул ему Санчес, потянув носом. — А! Там кто-то есть внутри! Живет здесь и нисколько не таится! Ангелис сосредоточенно рассматривал строение из-под ладони. Его интересовало совсем другое. — Две двери, — наконец сказал он, — вторая заколочена. — чего ты взял? Тропа ведет только к одной. Вот чего». «Наверное, сзади есть тоже дверь», — резонно заметил Родригес. «Наверное». «Что скажете, падре? Пойти и постучаться, как тогда?» «Ни в коем разе», — ответил Себастьян. Молодой монах тоже отрицательно помотал головой. «Действуйте так, будто берете клан монетчиков. Компеле интрары И сразу вяжите, всех вяжите, но не убивайте». «Компелэйн интрары «Войдите внутрь». Латынь. Кипер пьяно задвигал руками, замычал, как видно, пытаясь отдать необходимое распоряжение. Но Анхелес его опередил. «Ясно», — сказал он. «Родриго, разделимся. Вы с Санчесом берете дверь. Он крепкий, мало справитесь. Дальше, как обычно. Хосе, ты вторую. Как тогда в Нормандии, помните?» Каталонис молча вскинул стиснутый кулак. Я зайду назад и посмотрю, что там. «Как тебя, Мигель? Следи за полудурком». Я сказал, следи, а не держи за руку. «Карай! Как ты держишь оружие?» «Это а не кухонный нож. Имей к нему уважение. Будь наготове. Мануэль, держи в прицеле дверь. Только не пальни по своим крапивное семя». За крапиву ответишь. «Мамон, десятник, ты что-то хочешь мне сказать?» Кипер уже наладился возразить, но уперся взглядом в ледяную синь испанских глаз. Негромко булькнул животом, захлопнул рот и энергично помотал головой. Претензий к плану не возникло. Анхель кивнул, обернулся и махнул рукой своим соратникам. «Аделанте!» — скомандовал он. «Вперед, испанский!» Солдаты пригнулись, подобрались, выставили алебарды разбежались веером и зарысили к дому по протоптанным дорожкам. Анхелис бесшумно скрылся за углом. Фернандес поплевал на ладони и встал спиной к стене у заколоченной двери. Санчес и Родригес постучали в парадную дверь, обменялись парой реплик, кивнули друг к дружке «Давай!». В два удара высадили двери и ворвались внутрь. Далее Михель не очень понимал, что происходит. События слегка размазались в пространстве и во времени. Когда он потом вспоминал, так и не смог сообразить, что зачем следовало. Вроде сначала все шло по плану. Ничего опасного и интересного не происходило. В доме царила тишина. В бутылочном окне мелькали тени стражников. Дверной проем был пуст и освещен. Затем события сорвались ураганом. В доме кто-то закричал... Посыпались какие-то горшки и прочая посуда. Окошко брызнуло осколками и вылетело. И оттуда, прикрывая голову руками, рыбкой вынырнул Родригес. Рухнул в снег. Следом из дверей, как мячик, выкатился Санчес. Закарачился, отпрыгнул в сторону. Оба были без оружия. Во всяком случае, без алибард. Родригес только приземлился, тотчас вскочил на четверенки и с низкого старта рванул по дорожке. Не добежав до Смити и монаха, развернулся, выхватил кинжал и замер в стойке. Хосе, опомнившись, рванулся на помощь. «Назад!» Оскалив зубы, фальцетом выкрикнул Родригес. «Назад! Держите дверь!» В доме снова грохнуло, и на пороге показался Анхелес. Взъерошенный, без каски, с ножом в руке, он остановился, обвел поляну безумным взглядом, всматриваясь в темноту. «Где они?» — крикнул он, обращаясь сразу ко всем. «Мельдиаблис, где эти трое?» Михель вздрогнул, стиснул скользкую от пота рукоять ножа и торопливо огляделся. Никого постороннего не было ни рядом, ни поблизости. Края поляны серебрились белизной нетоптанного снега. Ангелис шагнул вперед, взъерошил волосы рукой, плюнул на снег. «Карамба! Прозевали!» И тут брат Томас, молча и сосредоточенно молившийся, медленным движением поднял руку, указывая в сторону горняцкой хижины, и равнодушным, сонным, неживым каким-то голосом сказал: "Вот они". И пелена упала. Михель ляхнул. Больше не было ни Санчеса, ни Анхеля, ни Родригеса. Был парень, давешний рыжий ведьмак, стоящий на пороге. Кинжал в его руках засеребрился, вытянулся и явился взором стражников, как меч. Вместо Родригеса теперь перед монахами и Михелькиным стояла девушка с ножом, та самая, которую они искали, а тот, который Санчес, сделался мальчишкой. Михель настолько растерялся, что совершенно оцепенел, да и все остальные тоже. Кипер ахнул и невероятно громким образом испортил воздух. Хосе Фернандес торопливо крестился, уронивший алебарду лезвием в колючий снег. А в следующий миг мальчишка и девчонка бросились бежать. Не лишь один Мануэль. Еще до штурма маленький испанец утвердил свое заряженное серебром оружие на сошку и, как только с Анхелесом произошла метаморфоза, тотчас направил стволы на него. Короткое мгновение они смотрели друг на друга. Синие глаза, лесного травника и черные зрачки и железные аркибузы. Потом испанец тронул запальную полку концом фитиля громыхнуло. Мануэль дернулся, как от пощечины дым всклубился белым облаком, обволок солдата и монахов. И только Михель видел, как травник, сделавший движение навстречу, крутанулся в сугроб и замер недвижим Губы его шевельнулись. «Третий», — с тихим удивлением сказал он, посмотрел на развороченную грудь и уронил затылок. Глаза его закрылись. А дурачина Смити выгнулся, запрокинул голову и засмеялся. Радостно и звонко, как младенец, которому показали козу. Тем временем Мануэль, не обращая внимания ни на простершегося травника, ни на дурацкий смех, в два шага развернулся вокруг форкета, к лесу передом, к избушке задом и стал выцеливать вторым стволом бегущих к лесу мальчика и девушку. Мгновение он медлил, выбирая из двух спин одну, взял на мушку мальчика, шевельнул фитилем. И с руганью упал на снег. Что-то большое, растрепанное и взъерошенное рухнуло на Мануэля сверху, сбило с ног, и они сцепились в рукопашной. Неведомое существо визжало, Джоргола ворот куртки, пытаясь добраться до горла испанца вырвалась, подпрыгнула, как андулузский гриф, взмахнула тряпочными крыльями и исчезла так же, неожиданно, как появилась. Только на снегу остались два непарных башмака огромного размера. Мануэль вскочил на правое колено, ругаясь, сдернул с упавшей шляпой фитиль, подхватил аркебузу, крякнул от натуги, упер ее стволами в небо и выпалил. Должно быть, пороху он во второй ствол положил больше, из расчета увеличить дальнобойность. Грохнуло так, будто обвалился потолок, всем заложило уши. Из ствола вырвалось пламя, отдача испанца отбросила на спину, и он опять упал. Пуля ушла в темноту. Бесконечно долгое мгновение ничего не происходило. Потом послышался нарастающий свист, и с неба на землю с тяжелым шлепком упала большая высокая шляпа. Только шляпа. Больше ничего. Мануэль перевел безумный взгляд с монахов на безжизненное тело, потом обратно бросил разряженную аркибузу, подбежал к травнику и склонился над ним. Мгновение смотрел на меч в его руке, Одним движением вывернул его судорожно сжатых пальцев и с клинком наперевес устремился в погоню. Через несколько секунд он скрылся в лесу. Оцепенение спало как-то сразу. Все сорвались с мест, забегали и заругались. Один Михелькин стоял и таращил глаза. — Чего стоишь, фламандская рожа? — прокричал ему кипер, пробегая мимо. — В погоню! Шнель, шнель, шнель! тайфа! «Мы еще успеем их догнать!» «Быстрее, быстрее, быстрее, черт возьми!» «Немецкий». Михелькин растерялся. «А как же лис?» «Потом, потом!» Смите бросили на поляне. Ночь застила глаза, хлистала ветками. Михель мчал, не разбирая дороги, проваливаясь по колено в мокрую снежную кашу и пытаясь удержать перед глазами спину кипера. Весенней Моросе дышалось тяжело. Пробежав шагов примерно 100 150 все четверо столкнулись с Мануэлем и остановились. Маленький испанец был бешеный зол. Сверкал лысиной и дышал так тяжело, будто два часа плясал фанданго. Шляпу свою он потерял. Клинок трофейного меча сверкал, искрился и поддергивался, как живой. «Мерда!» — выругался Мануэль и яростно топнул. «Дерьмо испанский!» «Ищите их! Они не могли уйти далеко, они где-то рядом!» «Брат Томас! Отец Себастьян!» «Следы!» — крикнул откуда-то справа Хосе Фернандес. «Здесь следы! Эти твари бегут к большой поляне!» И снова ночи бешеный бег в никуда. Михель потерял ощущение времени. Хосе Фернандес был неправ. Следы не привели на поляну, они обогнули ее стороной, петляя то вправо, то влево. Предательский снег выдавал все движения сбежавших, и когда преследователи выбежали на прогалину и свет недополной луны осветил сидящую беглянку, они не сразу осознали что-то одна. Девушка сидела прямо на снегу, не поднимая лица. Две неровные цепочки глубоко проваленных следов вели к ней и терялись возле ног. Дальше не было ничего. Отец Себастьян остановился, оперся рукой о дерево, другой рукой потрогал сердце. «Именем короля и святой церкви». Он прервался, чтобы перевести дыхание, простер к ней руку. «Именем короля». Девушка обернула к ним лицо. По щекам стеклись тонкие дорожки слез. «Можете делать, что хотите». Тихо сказала она и отвернулась. «Мне все равно, я ничего вам не скажу». «А ну, вяжи ее!» Распорядился кипер, икнул и выругался. Михель и Мануэль приблизились к девушке, ухватили под локти, рывком подняли на ноги, свели ей руки за спиной и стянули запястье ремню. Та не сопротивлялась, молчала. И когда ее подтолкнули в сторону дома, тоже не издала ни звука. «Чертовщина какая-то!» Мануэль огляделся. «Где второй?» «Посмотрите внимательней. Может, они разделились?» Предположил брат Себастьян. «Не похоже, святой отец, не похоже. Следы обрываются здесь, но до этой полянки они добежали вдвоем. Здесь парень упал, видите? Вон вмятина. Потом она его тащила, девка, то есть тащила, досюда донесла, дальше как отрезала. «Не может быть! Снег совершенно свежий». Должны были остаться хоть какие-то отпечатки. Он не мог уйти обратно по своим следам? «Не знаю. Может быть. Не по деревьям же он ускакал. Пойду проверю». Мануэль отсутствовал около пяти минут. Потом вернулся и покачал головой. «Нет, ничего такого. Одно из двух. Или мы его где-то раньше упустили, или...» Он перевел взгляд на девушку и умолк. «Возвращаемся». Нарушил тишину брат Себастьян. «Впустую бегать по лесу, только спину под нож подставлять. Иди, дочь моя, мягко сказал он, подталкивая девушку в спину. Иди и думай о своей душе. Дождь перестал. Туман и дымка тоже помаленьку рассасывались. Все шли, надеясь, встретить Анхелиса и других двоих, но никого не встретили. Вдобавок добавок у хижины их ждала еще одна неожиданность. Ничего особенного не произошло. Все оставалось на своих местах. Даже Смити стоял, где его оставили. Разве что опустился на колени. И только тело рыжего колдуна исчезло. Ни следов вокруг крыльца, ни капель крови, только алое пятно там, где его настигла пуля. Испанцев возле дома тоже не было. «Алехандро!» — окликнул их Мануэль. «Анхель!» Канмель Диаблас!» «Куда они все подевались?» «Санчо, где ты?» «Антонов огонь тебя взад! Родриго, чело! Попытки что-то выяснить у Смити ни к чему не привели. «О, да, да, да!» — кричал он, то смеясь, то плача. «Так оно! Мизерера, мизерера ми! «У ручья на другом берегу ты увидишь две вмятины в мягкой земле. То был он! Шорох! Он вверх! Я шагнул и упал! Скелеты и кости!» Это след, след, след, след!» У Михелькина от этого тягучего киликанье мурашки побежали по спине. Он оглянулся на своих спутников, стремясь хотя бы в них обрести поддержку. Натолкнулся на пустой и страшный взгляд карих девичьих глаз и испуганно потупился. Дубленая рожа кипера перекосилась. Он шагнул вперед и залепил недоумку по щечину. «Хватит!» Рявкнул он ему в лицо, для чего ему пришлось привстать на носки. «Где травник? Где эта сволочь?» «Травник, травник! Да, да, да!» Торопливо задышал толстяк. Оссанна, оссанно! Он явился, явился он!» «Кто явился?» «Зверь, зверь из бездны, зверь четверолапый, многострашный и могучий, чудо обла озорно, огромно, стозевно и лаяй!» «Насекомая минога ехидна!» Он пыхал паром и огнем, рыкал так, «рык, рык!» А тело его подобно извивам реки. «О страх, о ужас, о смирение! Увы, увы мне! Если бы я только мог взглянуть ему в глаза! Но я не мог, там бездна, бездна холода и страха, Лед опал, гагат и турмалин!» «Уам профундус эст абиссус!» «Какая глубина у бездны?» Латынь. Он перевел взгляд на Мануэля. «Как можешь ты убить, солдат? Как можешь ты убить, когда ты сам не знаешь своей смерти? Только жизнь? Что жизнь? Слетевшая с вершин вода». «Дай, дай мне каплю твоих слез, они стоят так дорого! Ты видел хоть одну? Ни для тебя, ни для тебя неописуемый восторг! Ха -ха -ха. Всех на поляне пробрало зноб. Все перекрестились. — Смотри-ка, чокнутый, чешет как по святому Хуану, — сказал Мануэль. — Как вы думаете, святой отец, что ему привиделось? — Боюсь, мы этого никогда не узнаем с горечью сказал брат Себастьян. «Мы просто ничего от него не добьемся. Вы же видите, он одержим. Хотя, признаться, выглядит это странно. Он говорит in энигмата» — загадками, латынь. Но в его безумии как будто есть система. Мы допросим его позже. «Мартин, Мануэль, осмотрите здесь все и будьте осторожны. Помните «ковэнда тутус» — остерегаясь, убережешься. Действуйте и напоследок подбодрил их на родном испанском. «Диос лас де уэстро мерсет Buenos». «Да хранит вас Господь, Испанский!» Родригес и Санчес обнаружились в доме, где они сидели за столом и ели кашу, сталкиваясь с ложками в большом горшке. На имена они не откликались и не замечали ничего вокруг. Вошедшие опешили от такой картины, Себастьян сотворил молитву, Мануэль и Кипер, ругаясь, долго били их по щекам, а те только улыбались, лупали глазами и с набитыми ртами мычали «Каугню! Каугню!» Коконь, коконь, французский. А когда пришли в себя, ничего не смогли рассказать. Алибарды валялись в углу, камин погас, от углей по дому струился горьковатый дымок. Полки, некогда уставленные алхимическими бутылками, рухнули, стекло поразбивалось в дребезги, не уцелело ничего. На каминной полке россыпью валялся хлам, скопление предметов, похожих не то на одесские игрушки, не то на языческие фетиши. За домом у задней двери в сугробе лежал Анхелес, мертвый и уже остывший. А грудь его, грудь его была разворочена пулей. Проклятие! Родригес опустился перед ним на колени. Как же так? Как же ты, Хомбре, ну как же так? Не вяжется здесь чего-то, мрачно заявил Хосе Фернандес. Ведь не стрелял же б него из пули, так одна видимость, а глянь, помер, не иначе и прям колдобанье. Как всегда, в минуты острого душевного волнения Каталунец путал «Б» и «В». Смеяться над этим никто не решился. Мануэль угрюмо молчал. Молчала и плененная девица. Санчес между делом основательно опошарился по сундукам, под нарами стащил с полки большущий железный фонарь, потряс его проверить, есть ли там масло, удовлетворенно кивнул и вознамерился присвоить. «Санчо!» Необычно холодно сказал Родригес. «А, поставь его, зажги и поставь на стол, и ничего не трогай в этом сатанинском гнезде». «Какого дьявола, Родриго, я же только...» «Поставь, я сказал», — рявкнул тот. «Хватит на манхеля, нельзя здесь брать ничего. Здесь надо все пожечь». Решительно подвел он итог и с отвращением плюнул на пол. «Как следует прожарить это место». — Это добром не кончится, если все как есть оставить, аду адова, огонь огню. Я прав или не прав, святой отец? — Пожалуй, прав, — согласился монах. — Что же вы тут тогда тут кашу жрали, а? — спросил Хосе Фернандес. Родригес побледнел, будто лишь сейчас об этом вспомнил, бросил алибарду, зажал руками рот и выскочил наружу. Брат Себастьян покачал головой и повернулся к Санчесу, который оказался крепче нервами или желудком. «Неплохо бы заполучить какие-нибудь доказательства волшебства», — сказал монах. «А вот что, сын мой, Алехандро, соберите вон с той полки эти штуки, только осторожно, не порежьтесь, а с алхимика останется напитать их каким-нибудь ядом, остальное...» «Да, пожалуй, дом надо сжечь». «А ты что скажешь, Томас?» Молодой монах кивнул. Он до сих пор пребывал как бы в полусне и ничего не говорил. Воцарилось молчание. Слышно было, как на улице тошнит Родригеса. Все смотрели на Мануэля, а точнее на его оружие. Изящный меч, узкий, полуторный, сечением клинка, похожий на фальшивон. «Чего вы на меня уставились?» – набычился Мануэль. «Меч не отдам, это мой трофей, мои деньги». И потом, сталь всегда сталь. Хорошему оружию все равно, кому служить. Возражений не последовало. Травник, однако, исчез бесследно, только на пороге хижины валялись ножны от меча. Мануэль подобрал их, и после недолгой возни с подгонкой ремешков приладил на пояс. Пометуя речи Смитти, четверо испанцев и немец осмотрели все вокруг, ища следы, которые упоминал безумец. Но было темно, И снег вокруг был так истоптан ими же, что разглядеть что-либо оказалось затруднительно. «Как бы то ни было, а этот смети говорит правду», — сказал Мануэль. «Кто-то побывал здесь и унес с собой тело. С такими ранами не ходят. Я свое оружие знаю. Когда я забирал у него меч, этот парень был мертв, как генская ветчина. Но не улетел же он. А вдруг улетел? Может, это тот летучий ублюдок его утащил?» Предположил Родригес и посмотрел в затянутое дымкой небо. «Кстати, что это была за тварь?» «Не знаю». Мануэль покачал головой. «Похож на человека, маленький пухлый, лицо щекастое, как груша. Наверное, какой-то местный Эльдуэнде. Я его почти не разглядел, а вы?» «Эльдуэнде. Дух места. Домовой. Испанский». «Разглядели бы, тогда бы не спрашивали. Да». Да разби он летал, поскреб затылки Хосе Фернандес. Летать могут только ангелы и птицы. Не походил он на ангела. Наверное, скачался на берёбке. с дерева, всего-то и делоб. Берёбку надо поискать. Веревки, впрочем, не нашли. Зато нашли два башмака и шляпу. И шляпа, и башмаки оказались чудовищно тяжелыми. Мануэль залез ладонью внутрь, пощупал, взрезал ножом и отодрал подкладку. «Глядите-ка, святой отец!» — позвал он, поворачивая башмак к лунному свету. «Да тут свинец внутри! Фунта по два в каждом, не меньше!» Все по очереди подержали ботинок в руках. «Бесовщина какая-то! Зачем это ему?» «Надо бы девку спытать, сказал кипер. «Вдруг она чего расскажет?» «Расскажет. Дожидайтесь!» — буркнул Санчес. «Он какие без бесстыжие! Упрямая! Эту породу знаю!» «Помню, у меня была такая. Мы тогда стояли лагерем в Северной Гренаде». «Дурак ты, Санчо, дурак и сын дурака». «Это почему это я дурак?» «В пыточных подвалах все говорят». Родригес сплюнул, достал из кармана жгут крученого табака, с отвращением посмотрел на него и сунул обратно. Вздохнул. «Нет, но Анхель, чело...» «Кто мог его зацепить, Мануэль?» — окликнул он Аркебузера. «А ты точно уверен, что не промахнулся?» — Уверен, — мрачно отозвался тот. — А если ты, ну, в смысле, если это ты, Ангеля? — Родриго, ты с ума сошел? Не мог же я пробить на вылет эту халупу? Родригес почесал в затылке. — Да, пожалуй, что не мог. Солдаты еще раз обыскали хижину, не нашли ничего ценного, разломали пару лежаков, связали из них носилки, уложили сверху труп Ангелеса, взгромоздили все это на плечи и двинулись прочь. Тащить на веревке пленницу доверили Михелю. Заночевать в проклятой хижине никто даже не помыслил. Ночь расцвела горячим заревом пожара. А когда они под утро добрались до распадка и разбили лагерь, погасло и оно.